Глава двадцатая. Влад. Я ненавидел себя за то, что так легко поддался чувствам. Снова впустил эту эмоцию в своё сердце. Рядом с Лизой время останавливалось и превращалось в бесконечность. Проявляя фотографии одну за другой в своей мастерской, я думал о ней. О том, как этим утром мы чуть было не переступили грань. Поцелуи настолько углубились и стали страстными, что я мог забыться в любой момент и овладеть девушкой. Уверен, Лиза не стала бы сопротивляться. Напротив, она сама желала этого больше всего. Её сомнения насчёт Стаса с каждым днём усиливались, и она переживала. Очень. Чёрт бы подрал этот грёбаный договор с её женихом. Я не понимал, как Стас мог манипулировать такой искренней девушкой, ведь Лиза его по-прежнему любит. На белоснежной бумаге начал проявляться силуэт девушки, и я затаил дыхание. Господи, она была само совершенство. Поднял лист под лучами красного ультрафиолета. Лиза горела пламенным заревом. Её глаза... Этот взгляд проникал в самую глубину моего сердца, заставляя его работать сверхурочно. Разгорячённая кровь обжигала мои жилы, и мне становилось мгновенно жарко от вспышки чувств к этой девушке. С каждой секундой я всё больше влюблялся в неё. Я хотел, чтобы она стала моей. Но Лиза — чужая невеста. Подцепив прищепкой фотографию за нить, Я стоял и наблюдал за таинством рождения прекрасного. Наконец, образ Лизы, лежащей на кровати и прогнувшейся в пояснице, был полностью виден мне. До каждого её плавного изгиба тела. Её вздымающаяся грудь будто была реальной, и мне казалось, что сама фотография вдруг ожила. Она смотрела на меня, а не в камеру. Лиза позировала для меня — Словно в этот момент мы занимались любовью. Раздевая друг друга мысленно, мы окунались в порыв страсти и вожделения. Смесь была взрывоопасной, мгновенной, молниеносной. Закончив с другими фотографиями, я стоял как вкопанный, наблюдая за разными эпизодами. Если бы я передал их умелым рукам аниматора, получилась бы идеальная миниатюра, Здесь, на снимках, Лизабы бы ожила. Из мыслей меня вырвала телефонная трель входящего звонка, доносившаяся из спальни. Я вышел из своей студии, закрыв дверь, чтобы солнечный луч не ласкал фотоснимки Лизы. Мой дом располагался на окраине города. Он достался мне по наследству от бабушки, которая когда-то была известной личностью во всей Франции, выдающаяся художница-пейзажист. Весь второй этаж был увешан её оригинальными работами, а часть из них завтра отправится в галерею, как французское наследие. Наверное, именно от бабушки мне досталась любовь к искусству, только переросла она в фотографию. Здесь я частенько оставался и работал над важными проектами. Лиза стала одним из них. Убавив звук играющей виниловой пластинки, я ответил Стасу. Ничуть не удивился, когда на экране мобильника увидел имя абонента. «Да», — коротко ответил я, — «что ты делал в моей квартире?» разъярённо задал вопрос Стас, и его рваное прерывистое дыхание переходило на срыв в тоне голоса. «Какая разница? Недостаточно того, что я сказал тебе утром?» спокойно переспросил, игнорируя его озлобленность. Стас молчал, но потом его снова понесло не в то русло. «Не надо делать из меня, дурака!» Почти прокричал он. «Ты был в нашей спальне, не отрицай! Что между вами было, Влад? У нас уговор, помнишь?» Зло сказал Стас, напоминая мне о моей компании, которую я хочу вернуть раз и навсегда. «Я прекрасно помню нашу условность, Стас!» «Ты хоть сам понимаешь, что ты творишь?» Теперь наступила моя очередь повышать голос на него. «Ты пытаешься прогнать Лизу, а она ещё больше тянется к тебе, потому что любит, потому что всё ещё верит и надеется на светлое будущее рядом с таким ублюдком, как ты». «Замолкни, Влад!» — рявкнул Стас. «Я зажмурил глаза с такой силой, контролируя свой пыл, что в висках неутолимо запульсировало от внезапной боли. Мне ни к чему было соглашаться на сделку, но теперь время невозможно повернуть вспять, хотя я не желал терять Лизу. «Что? Влад, ты в неё влюбился? В мою невесту?» Недоверчиво и с насмешкой воскликнул он. «А что, если да?» Неожиданно для самого себя я произнёс мысли вслух. Стас мгновенно замолчал, и мне показалось, что линия разговора оборвалась. Я даже проверил телефон, убрав его от своего лица. Экран светил ярко, а сам Стас всё ещё был на связи со мной. «Наша сделка может сорваться. Ты слишком рискуешь. А стоит ли оно того?» Невозмутимым деловым тоном спросил Стас, возвращаясь в себя настоящего. Его маска безразличия обтянутая деловым костюмом, как наяву нарисовалась в моих мыслях. Он всегда ставил в приоритет свою работу, забивал на людские взаимоотношения. И я был уверен, что Рима Эдуардовна очень хорошо постаралась взрастить в сыне подобное качество — хладнокровного, бесчувственного манипулятора. Потому он так легко сумел притянуть к себе Лизу. Вот именно. «Напоминай себе почаще, что из-за твоего косяка Лиза может узнать о вашей интрижке с Лерой, начиная с тех самых пор и заканчивая вчерашним вечером. Я не оставался в долгу и потому намеренно поставил Стаса на место, чтобы тот не зазнавался. Если уж играть, то на поле есть два игрока, и у каждого из нас своя логика хода». «Ты угрожаешь мне?» «Может, стоит тогда сказать Лизе, как всё обстоит на самом деле?» Я рассмеялся, потому что он сам не отдавал отчёта своим же словам. «Только тебе решать», — цыкнул я. «Не некогда с тобой выяснять, что взбрело тебе в голову. Между мной и Лизой не было ничего и вряд ли будет. Можешь успокоиться, ходок». Я сбросил вызов до того, как что-либо Стас успел сказать. Мне было совершенно наплевать на него, но теперь во мне взыграла жажда азарта и справедливости. Свадьбы Лизы не будет, и я лично приложу к этому свои силы.